Глава 27. Судя по остановившемуся куратору И тому, как он смотрел в мою сторону, меня не заметил. Скорее, ощущал восприятием чьё-то присутствие. И чем дольше мужчина вглядывался в темноту коридора, тем очевиднее ему становилось моё присутствие. Надо было отойти ещё дальше. В голове мелькнула запоздалая мысль. Я примерно представлял чувствительность наших кураторов и почему-то решил, что у других именованных оно должно быть примерно на этом же уровне. Да и расстояние было, как ни крути, всё равно приличным. С другой стороны, углубляться в тупиковый проход тоже было риском. Здесь никто не ходил, и наверняка остались нетронутые группы нежити. Судя по тому, как сейчас себя вёл именованный в броне, он всё ещё сомневался в том, что почувствовал. Даже на расстоянии в несколько десятков метров я хорошо читал это на его лице. Однако уже в следующее мгновение в мою сторону были направлены несколько метателей, арбалетов и луков. Вот же гадство! «Стоять! Дёрнитесь, я взорву ловушку у вас под ногами!» Приходится идти ва-банк, воплощая в реальности свою ловушку. Я относительно недавно разобрался, как это делается через интерфейс браслета. Люди, зашедшие в коридор ко мне, тут же замерли, смотря себе под ноги в явном шоке от того, что не заметили магических капканов. «Ну да». «Восприятие прокачивают далеко не все именованные. Я знал о таких ребятах, но их было не так уж и много на фоне всех людей, идущих по лабиринту. А вот то, что мою ловушку мог развеять любой умелый маг, было очевидно сразу. Другое дело, что для незаметного разминирования нужно время, и это меня полностью устраивало. Почему-то я нисколько не сомневался в том, что среди этих ребят найдётся такой маг. «Друг, давай не будем усложнять». Рядом с куратором начали появляться небольшие сгустки света. Магические пули. Подобные я когда-то давно видел у дрели. Она пользовалась подобными заклинаниями, только вместо света там был огонь. Создавала 5 шесть сгустков, а затем пускала их в ход одним движением брови. Быстрое и плохое для меня заклинание. «Развей магические пули немедленно!» крикнул я магу, сосредотачивая вокруг себя домены, готовясь в любую секунду использовать рывок. Скорее всего, меня приняли за новичка. Что-то поняли, не иначе. Вот один из кураторов и решил подстраховаться. Я, кстати, не испытывал иллюзий насчет своих ловушек. На третьем уровне и при том духе, что у меня имелся даже ранить таких сильных именованных, у меня не было и шанса. Чего нельзя сказать об их подопечных, конечно. Именно боязнь за новичков не позволяло сейчас этим ребятам попытаться решить вопрос с силой. На меня внимательно посмотрели. Несколько секунд молчания, а затем магические стрелы начали постепенно истончаться, развеиваясь, словно их и не было. «Хорошо! А теперь я предлагаю всем нам спокойно разойтись по своим делам. Клянусь, преследовать и бить в спину не буду!» Попробовать договориться, очевидно, стоило. «Я новичок из гильдии Клан Гала. Жду своих кураторов здесь». Последнее было сказано в расчёте на то, что гильдия передо мной находится хотя бы в дружественных отношениях с моей. Ну и хуже от этого упоминания явно не будет. Если это враги, так ситуация и без того висит на волоске. Если союзники, разрешится. Но, скорее всего, просто в головах этих ребят появится дополнительное уравнение. Нападать на меня и проверять, действительно ли я новичок и представитель гильдии, рискуя нарваться на другие ловушки, или же разойтись с миром. По моим предположениям, они должны были выбрать именно второй вариант. Однако внимание не ослаблял, крепко сжимая арбалет. На виду передо мной было восемь именованных, включая двух кураторов и тренера, но ведь были и те, кто прошёл дальше или не успел появиться в проходе. И вот они-то запросто могли сейчас сделать всё, что угодно. Я бросил быстрый взгляд на лицо тренера. Похоже, тот начал что-то подозревать. По крайней мере, на его лице читался напряжённый мыслительный процесс. Он пытался вспомнить мой голос? Наверняка. «Значит, новичок гильдии Гала, да?» Эхом отозвался куратор в броне искажения. По моей спине пробежал холодок. «Тянет время и думает? Или для чего-то ещё?» «Тут же делаю рывок в сторону». Домен рунного мастера успел предупредить, что подо мной происходит что-то очень плохое. Успеваю в последний момент. Из каменных плиток пола к самому потолку взметаются десятки призрачных лос. Очевидно, какая-то опутывающая техника. Решили таки напасть. В голове не укладывается. Зачем? Уроды. Оказываюсь в десяти метрах от своего первоначального местоположения и тут же активирую первую ловушку. без толку Успели убрать и сразу напали. Вскидываю арбалет и стреляю в сторону тренера. Пробить броню кураторов вряд ли смогу, даже если использую рунический снаряд, а новички цель удобная. Вот только те уже бросаются в разные стороны, стремясь уйти с линии возможного удара. Тренеру опять везёт. Мой болт пролетает мимо, заставляя пригнуться ветеранов, и то лишь на одних рефлексах. Тут же перекатываюсь влево, вновь уходя от опутывающего навыка. Если бы не нечувствительность домена уже висел бы вниз головой на этих призрачных отростках. Убивать меня не собираются, живым хотят взять. но да зубы обломают. Появление противника рядом с собой я каким-то образом умудряюсь пропустить. Лишь благодаря всё тому же домену, который тревожной вспышкой успевает предупредить меня об опасности, я ещё одним руническим рывком отскакиваю назад и одновременно с этим привожу в действие вторую ловушку. Появившуюся рядом с капканом, словно бы из пустоты, человеческую фигуру отбрасывает в сторону, со всего размаха приложив о стену коридора. Мне даже чудится слабый стон боли, но это легко может быть игрой воображения. Предчувствие опасности вновь вспыхивает в голове. Домен успевает предупредить меня об атаке. На этот раз слева. Отбрасываю прочий арбалет и тут же отбиваю перчатками два невероятно быстрых удара. Даже с моей десяткой ловкости и полученными знаниями по части боевых искусств отбить эти атаки оказалось непросто. Пускай они не были нацелены на жизненно важные точки, один такой пропущенный выпад покончил бы с моим сопротивлением. Лезвие тонкого меча полыхнуло серебристой молнией. Перчатки, конечно, погасили основной удар, но даже так досталось мне сильно. Руки в буквальном смысле вспыхнули болью, перед глазами заплясали разноцветные круги. Второй нападавший оказался значительно быстрее бедолаги отброшенного ловушкой. Мне не давали даже выдохнуть, с невероятной скоростью бомбардируя ударами. Меч серебристой рыбкой мелькал вокруг меня, и уже стало очевидно, что со мной просто... играются, проверяя границы силы. На одной лишь ловкости тут не выехать. Мой противник оказался невероятно быстрым и умелым мечником. «Если бы не контроль пространства домена, я уверен, что всё бы закончилось уже после двух-трёх ударов. А так получалось каким-то чудом держаться. И то из-за любопытства противника, которому я по какой-то причине был интересен. Ну да, на этом мне его и нужно подловить. Я чувствовал, что черныш уже где-то рядом. Статуэтка нагрелась так сильно, что легко ощущалось даже сквозь одежду. Нужно лишь продержаться». Именованный, которому досталось от моей ловушки, уже успел прийти в себя, но помогать своему товарищу не спешил. Последний же с каждым мгновением всё наращивал темп, и сейчас я сражался с ним лишь на голых инстинктах и навыках продвинутого рукопашного боя. Рук уже почти не чувствовал. О прямом контакте речи быть не могло, но я продолжал терпеливо ждать. Закрыл глаза, ориентируясь лишь на возможности домена и в этот же момент почувствовал, как мой противник подставился. Ударил всё так же быстро, но при этом прямолинейно. Рунический рывок после недавнего использования отдаётся в теле такой болью, что чуть не теряю концентрацию. Лишь усилием воли удаётся сохранить скорость и сосредоточенность. Появляюсь за спиной мечника, атакуя стандартной двойкой, и тут же чувствую, как мой кулак попадает в голову противнику, а в следующий миг меня что-то швыряет об с такой силой, что из груди вырывается воздух, а сознание на миг отключается. Вот же гадство! И как это понимать, уважаемые? Голос черныша раздается аккуратно до мной. Открываю глаза и наблюдаю странное. Весь коридор заполняют дрожащие тени, которым плевать на магические светлячки нескольких именованных, оказавшихся рядом. Двое кураторов-мечников, с которыми я успел схлестнуться, и их старший, заметивший меня изначально. В груди медленно начинает распространяться гнев, даже ярость. Уроды игрались со мной, как кошки с мышкой. И я очень надеялся, что достаточно сильно приложил своего последнего противника. «Черныш, давненько мы с тобой не виделись», — сказал главарь группы, широко улыбаясь. Стоящий рядом с ним белобрысый парень выглядел раздражённым, бросая на меня гневные взгляды. «Это, похоже, тот торопыга, что налетел на мою вторую ловушку». Задело его явно по касательной, да и броня лабиринта высокого класса без труда защитила от взрыва капкана. Если бы он оказался в эпицентре, не уверен, что отделался бы так легко. Те же фанатики, помнится, оказались сильно потрёпаны моей западнёй. Правда, защита у них тогда была классом ниже. Второго своего противника я также заметил. Мечник стоял рядом. Точнее, мечница. Автор понимает, что это феминитив, но для подчёркивания ситуации и наглядности взял на себя смелость использовать это слово. «Высокая темноволосая девушка. И ее взгляд тоже не демонстрировал мне ничего хорошего. Особенно покраснение, виднеющееся на скуле, там, куда я попал бронированной перчаткой. Обычного человека этот удар, скорее всего, убил бы, а тут просто раздражение. И, как я понимаю, не из-за удара, а по причине позорного, с её точки зрения, проигрыша. Высокоуровневый именованный пропустил удар от новичка. Кому скажешь, не поверят. Предполагаю, если в городе об этом узнают, над девушкой будут долго смеяться. «Так, стандарт, давай-ка без этих штучек. Вы напали на новичка клана Гала, всей группой, и мало того, что напали, так ещё и отхватили от него». Черныш с раздражением посмотрел на двух моих противников, отчего белобрыс и тут же вспыхнул, как помидор, а девушка раздраженно что-то пробормотала себе под нос. «И я хочу услышать от вас объяснение. И немедленно!» Вокруг черныша начали стремительно закручиваться тени, отчего двое из троих собеседников непроизвольно сделали шаг назад, а предводитель слегка нахмурился. У «Утихомирь своих питомцев!» Этот парень затаился в коридоре, поставил ловушки и ждал нашего появления. Что можно ещё тут подумать? Когда он предложил тебе идти дальше и объявил о том что из гильдии клан гала уточнил Ма, но тени вокруг него начали немного опадать к полу. Я конечно понимаю, что между нами особой любви нет но нападать. Мне кажется галау будет интересно узнать о сегодняшнем инциденте. Придержи коней, друг, поднял руки предводитель. Мы не планировали его убивать, просто обезвредить и обезопасить тылы или ты не сделал бы так же, «Это риск, в данже оставлять у себя за спиной неизвестного именованного. Ты же и сам это знаешь. Припугнули бы, обезвредили и провели бы до выхода всё как обычно». «Потому ты и отправил к краю сразу двух ветеранов?» Черныш усмехнулся. «Не был уверен, что те справятся?» «Кто мог поручиться, что это действительно новичок?» Рубанул рукой воздух перед собой предводитель. Вновь почувствовал, как белобрысый смотрит в ярости на меня. Да и взгляд девушки не отличался дружелюбием. Вот и первые враги. Иллюзий я не испытывал. Сегодняшний инцидент оба запомнят и обязательно при случае постараются отомстить. На ровном месте получил недоброжелателей. «Да и кто же знал, что он такой... прыткий?» Добавил, немного подумав штандарт. «Или ты сам уже забыл тот инцидент в руинах шестидесятых врат? Что там сказал на это наш глава?» «Это разные случаи». Ошибка и небольшое обрецание оружием тогда и полноценное нападение теперь. Скажи, что же полноценное. Хотели бы напасть, расстреляли бы весь коридор из метателей. Я не слышал их спора, заметив, как из коридора появляются другие члены многочисленной группы, в том числе и тренер. «Ну, здравствуй, урод», — мысленно сказал я, усмехнувшись ему. «Конечно, он меня узнал. И я не уверен, но такое ощущение, словно он чего-то испугался». Даже стало интересно, что его так встревожило. Черныши и «Штандарт» ещё недолго ругались. Решили обсудить вопрос с главами, и только после этого чужая гильдия всем составом отправилась дальше, оставив нас одних. «И что это было? Почему они напали?» — спросил я, наблюдая за тем, как стремительно опадают тени вокруг Куратора. «Хотели тебя как следует припугнуть, пожал плечами тот. У нас с этими ребятами не лучшие отношения». Вот только негласно убивать новичков вроде как нельзя. Не поймут другие гильдии и кланы. Будь их группа поменьше, да ещё и из проверенных людей, ты бы уже не разговаривал со мной. А так слишком большой шанс, что кто-то проболтается. Новички есть новички. А так, припугнули бы тебя. Да после этого предупредили, что в нашей гильдии житья не дадут. Кто-то от такого бы точно побежал. Были уже прецеденты. Да и правы они в своих оправданиях. Держать за спиной неизвестного именованного — это глупый риск. А мы так делали? Мне вдруг пришла в голову мысль. Запугивали новичков? Делали, конечно. Особенно, когда новички, как ты, вроде как в свободном плавании. Это ближе к концу обучения всем предстоит. Кстати, далеко не все такие быстрые, как я. Часто не успевают в подобных ситуациях. Приходят, когда новичков уже успевают неплохо так припугнуть, а то и того хуже. Но ты, кстати, молодцом. Пару минут против полноценной группы продержался. Ещё и тем двум придуркам накостылял. «Это громко сказано», — ответил я. Мысленно обдумывая, откуда об этом известно Чернышу. «Был где-то здесь и прятался в тенях?» На него, пока он прячется, мой домен не работает. Вопрос интересный. Если подумать, такое вполне могло быть правдой. Впрочем, я не исключал и того, что он всё слышал через свою статуэтку понимание как она точно работает, у меня всё равно не было. Должна следить, но как именно, непонятно. «Ну уж, не скромничай. Эти двое на уровне ветеранов, где-то уровень двадцатый». Сильные ребята широко улыбнулся черныш и поднял перед собой руку, создавая особенно яркий светляк. «Ладно, пойдём к Аскету и ребятам. Они, кстати, очень за тебя переживали, как и из-за своего бегства. Бояться, что ты их не простил. Мне без разницы». Честно ответил я и добавил уже про себя. Но спину им больше никогда прикрывать не дам. Испугаться может каждый, а вот бросить товарища — совсем другое дело. Но это так, лирика. Я действительно был даже рад остаться один. Уж очень привык работать и охотиться в одиночку. Мысли плавно перескочили на тренера. Его поведение меня сильно удивило. Где был тот наглый и уверенный в себе нахальный парень? Он явно боялся меня. Стоял ни жив, ни мёртв, словно думал, что я кинусь рассказывать всем его грехи. И почему он не с шефом или медведем? Или они тоже в этой гильдии? Сколько вопросов. Надо будет обязательно разобраться в этом. И навестить тренера в городе. Там он от меня убежать уже не сможет. Теперь мне известно, в какой гильдии он ошивается, и проблем быть не должно. Из минусов... Теперь шефу и другим потенциально может быть известен портал, где я сейчас обитаю. Но это в случае, если они всё-таки вместе. Пока шли к группе, подробнее узнала Личи. Монстр непростой, но в 44-м портале сильно ослабленный. Черныш сказал, что даже мне одному при определённых условиях удастся такого завалить. Совсем другое дело элитные тварюги, обитающие на нижних уровнях данжа. Их обычно убивали слаженной группой с обязательным присутствием, Минимум двух воинов с высоким сопротивлением к магии. Впереди вдруг показался источник света. Я разглядел группу людей, среди которых узнавалась фигура аскета. Этого гиганта трудно не увидеть. «Край!» — крикнул мне сдоба, помахав рукой. «Давай сюда! Тут с тобой поговорить хотят!» Подойдя ближе, я нисколько не удивился, увидев стоящего рядом со своим отрядом тренера, нервничающего и озирающегося по сторонам. «И что удивительно, одного. Рядом с ним я не увидел кого-то из его группы или кураторов. Не боялся, что конкурирующая гильдия ему что-то сделает? Или у него был страх похуже этого?»